Заключение. Теперь вы знаете о рептилоидах все. Окей, не все, но многое. Мы старались, читали и выискивали. Самое главное, когда вы станете рептилоидом, пришлите мне на бук собака booksobakaalekseymarkov.ru свою историю. Интересно узнать, как вам это удалось. Ладно, понимаю. Когда ваш знакомый станет рептилоидом, пусть расскажет вам, а вы мне. Мир должен знать своих героев, даже если они с хвостом. особенно если они с хвостом. Алексей, Марков, Нахабина, июнь 2023 года.